Сто миллионов заплатят и еще благодарить станут. А мы устроим аукцион. Один лот, первая ставка — 100 миллионов. Шаг 10 — десять миллионов. Мы получим, мы получим... Ты о сетрату дорогой, — посоветовал Олег. Шибко размечтался. Кто знает об этом бессмертии, о змеевике, о графе? Кто вдобавок в это поверит? На твоё предложение откликнется от силы сотня знающих магов. Причём даже у самого богатого из них вряд ли наберётся хоть тысячная часть от твоих мечтаний. Сколько там предлагали? Полмиллиона? Это максимум, мой дорогой. И это не факт, что дяденька не намерен тебя надуть, полагаясь на силу своих заклинаний.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 «Но он хороший человек, господин. Он научил нас ловить рыбу с сережкой с крючками и ни разу не обманул. И ты обещал его защищать. Я помню, ты обещал. Обещал, — хрипло подтвердил Вячеслав Григорьевич. Такой был уговор. Проклятие!» Олег отдернул саблю и со злости разрубил ближний к тебе бутерброд. «Вместе с тарелкой».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 Значит, мне причитается 75 тысяч. Ничего лишнего мне не нужно. Только то, что положено по закону и по справедливости. Согласитесь, я натерпелся вполне достаточно, чтобы, чтобы получить полноценную компенсацию. 75? Наш лучший друг готов был грохнуть кого угодно с гарантированным алиби за сумму.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 Автономные системы, связь, обслуга, сервис. Нет, не представляю. Больше ста тысяч долларов. Раз пять. Отлично. Бедон поставил локти на стол, сцепил пальцы и наклонился вперед. В результате стечения обстоятельства, Вячеслав Григорьевич, сегодня я познакомился с четырьмя совладельцами всего бизнеса. И так случилось